Частица шестая. Когда Эйнштейн поселился у Вентиллеров, их младшая дочь Мария, недавно закончившая педагогический колледж, еще жила дома с родителями. Вскоре она должна была первый раз поступить на работу. Ей должно было скоро исполниться восемнадцать. Эйнштейн ушел семнадцатый год. Веселая, с темными вьющимися волосами, не слишком уверенная в себе Мария, была удивительно мила. Оба любили музыку. Часто по вечерам Эйнштейн играл на скрипке, а Мария аккомпанировала на пианино. Через несколько месяцев, в конце 1895 года, они поняли, что любят друг друга. Сначала взаимное чувство вскружило им головы. Часто по ночам, когда Эйнштейну не спалось, он говорил себе, глядя на небо, что теперь звезды созвездия Ориона прекраснее, чем когда-либо раньше. В январе 1896 года Мария уехала от родителей и начала преподавать в деревне неподалеку. Хотя она часто приезжала домой, влюблённые сетуя на разлуку обменивались нежными посланиями. В одном из них Эйнштейн написал: «Страдание прекрасно, когда есть кому тебя утешить». Он посылал Марии ноты песен Моцарта, а ещё он посылал ей сосиски. Это было частью так называемого проекта пончик, призванного помочь Марии поправиться. Альберт хотел и заставить её ревновать, и пытался рассмешить. «Угадай, что сегодня было?» – спрашивал он в одном из писем. «Я музицировал, с мисс Бауман. Знай ты эту девушку, тебе ничего не осталось бы, кроме как завидовать ей. Она с невероятной легкостью способна вложить в игру на пианино всю свою нежную душу. Правда, на самом деле души-то у нее нет. Наверное, я опять невыносим и извителен сверх меры». Родители обоих молодых людей были чрезвычайно рады этому роману. Причем Паулине Эйнштейн очень хотелось продемонстрировать свое одобрение. Когда в апреле 1896 года Эйнштейн приехал на весенние каникулы к родителям в Италию, Паулина всячески пыталась прочесть его письма к Марии. В конце одного из писем Альберта она приписала «Письма этого я не читала, но шлю вам сердечный привет». Впрочем, их роман длился недолго. В октябре того же года Эйнштейн поступил в Цюрихский политехникум, и окунулся в богемную студенческую жизнь. Похоже, переезд и новый круг знакомых почти сразу оказали влияние на его отношение к Марии, хотя поначалу он даже отправлял ей в стирку грязное белье. В письме от ноября 1896 года чувствуется одновременная и нежная преданность и досада. «Любимый, сегодня я получила твою посылочку, но тщетно всматривалась и искала хоть небольшую записочку от тебя». Ведь мне достаточно даже адреса, написанного твоей рукой, чтобы почувствовать себя счастливой. Прошлым воскресеньем я под проливным дождем через лес шла на почту, чтобы отправить тебя обратно в выстиранное белье. Его доставили вовремя. Однако Альберт уже решил, что больше переписываться им не стоит. Она ответила, "Любимый, я не совсем поняла один абзац в твоем письме. Ты больше не хочешь переписываться со мной, но почему, мой милый?» Мария послала в подарок Эйнштейну заварочный чайничек. Он ответил почти невежливо, заявив, что ей не следовало утруждать себя. «Мой дорогой», — написала Мария в ответ, — «я послала этот глупый чайничек не для того, чтобы тебя порадовать, а чтобы ты мог заваривать в нем хороший чай. Так что успокойся и перестань корчить злые рожи, которые смотрят на меня из каждой строчки твоего письма, из каждого уголка почтовой бумаги, на которой оно написано». Эйнштейн перестал писать. и она начала сомневаться в прочности их отношений. Правда, перевернув все с ног на голову, обвиняла она главным образом себя. Мария задавалась вопросом, возможно, дело в ней? Она чувствовала, что недостаточно умна для Эйнштейна, и искренне считала, что он не бросил ее только из-за каких-то неразумно взятых на себя обязательств. Со своей стороны Эйнштейн, похоже, и сам не хотел причинять Марии боль. Он чувствовал себя виноватым и все еще был немного влюблен. Поэтому вместо того, чтобы признаться в своих истинных чувствах, пытался успокоить Марию. Наконец, в мае 1897 года Эйнштейн решил поровать с ней окончательно. Он послал Марии записку, где заклинал не винить себя и продолжал «Умоляю тебя не презирать меня за то, к чему я, слабовольный человек, пришел после изнурительной борьбы с самим собой. То, что я сделал, не заслуживает даже ненависти, только презрения». Поскольку планировалось, что вскоре он поедет к Винтеллерам, ему пришлось написать и Розе Винтеллер, дорогой мамочке, как он часто к ней обращался. Я не смогу приехать к вам на Троицу. С моей стороны было бы недостойно купить несколько дней блаженства ценой новых мук дорогого дитя, уже и так пострадавшего по моей вине. Напряженные интеллектуальные работы и созерцание божественной природы, вот те, дающие силу и умиротворение и неумолимо строгие ангелы, которые проведут меня через жизненные неурядицы. И все же, до чего это странный способ уцелеть в житейских бурях? Часто в минуты просветления мне кажется, что, почуяв опасность, я как страус в пустыне прячу голову в песок. Человек создает свой маленький мирок, столь незначительный и такой крохотный в сравнении с постоянно меняющимся масштабом всего сущего, но в нем он, как крот в вырытой им норе, чувствует себя удивительно большим и значительным.